Они спешат к широкой голубой реке, туда, где плавает... Вы когда-нибудь видели плавающий магазин? М? Пожалуйста, не удивляйтесь, я вам о нем расскажу. Большая нарядная лодка, вся украшенная флагами, тихо плавает по самой середине реки, там, где через нее перекинут радужный мост. Ветерок шевелит яркие флаги на лодке, на них подвешены бубенчики. Бубенчики звенят, как новогодние стеклянные сосульки. В лодке сидят горластые мальчишки, машут руками, шумят на всю речку. Трубой. Ну что ж, держи. держи. Товарищ сыновер, а мне, пожалуйста, вон тот, вон белый корабль. Получай. Белый -белый, белый, Счастливого плавания. Спасибо. Спасибо. А мне черный корабль с двумя трубами. Ну и что, что ж, на, на, держи. Ой, Попутного ой, ой, ой, ветра. <свят> <свят> ветра. Жилой усатый <свят> дядя, похожий на моряка, вылавливал из реки простым сачком заводные пароходики, встряхивал с них воду и подавал мальчишкам по выбору Кто какой просил С высокого радужного моста Из берега на лодку Смотрели другие нетерпеливые мальчишки нашу очередь выбирать пароходики Наша! А когда же лодка придет за нами? Да Вот видишь Видишь, Самоделкин Прутий среди мальчишек нет Может быть он в лодке Но лодка далеко С берега плохо видно Прутий! «Брутя!» Им никто не ответил. На них никто не обращал внимания. Все глядели на лодку, на которой висел цветной плакат «Плавающий магазин продажа заводных проходиков Усатый дядя, похожий на моряка, ворчал, поглядывая на воду и на кораблики. «Ничего не понимаю. Кто-то ночью... Топил кораблики. Вот эти, вот эти плавают кверху дном. Некоторые пошли на дно. Пираты что ли тут хулиганили? Да что вы, дяденька-продавец, пиратов не бывает. Это в кино или в книжке, а так не бывает. Да, бывает, не бывает. А вот кораблики потоплены. Послушай, карандашик. Я знаю, что делать. Да? Нарисуй большой корабль Если пруте в лодке, он увидит кораблик и сразу попросится на берег. А, молодец, Самоделкин! Я так и сделаю. Надо просто корабль поставить на воду, а на воде рисовать нельзя. Ой, Самоделкин, ну, придумай что-нибудь. на воде Рисовать нельзя, самоделкин, придумай что-нибудь, самоделкин, придумал, да? а ты нарисуй сначала веревочку Так, я спущу тебя вниз и ты будешь рисовать прямо на каменной стенке берега а, Пожалуйста, вот и веревочка, вот, привязывай, привязывай меня Так, а. так Осторожно, кораблик. Осторожно. Один, один в три, четыре. Пять. Буду Я скучаю на земле. Никто не видел, как рисовал карандаш. Но зато, когда на речные волны Лег необыкновенно красивый парусный корабль, Все мальчишки на берегу, в лодке, на мосту Ахнули в один голос, А лодка медленно поплыла к берегу. Смотрите, смотрите, кораблик! Чей кораблик, чей? А я знаю, тут кино будут снимать. Да? Какое кино? Про моряков. Да. Ну да, конечно. Вот это кораблик! Вот это кораблик! Все торопились посмотреть на корабль. У самой реки рабочие строили новый дом. Им сверху все хорошо было видно. Паруса на корабле были спущены. Якорь на железной цепочке брошен в речную воду. Медные настоящие пушки сверкают на солнце. На корме горят золотые буквы ПРУТИК. Корабль гордо покачивался, готовый отправиться в любую минуту в самое далекое плавание, даже в кругосветное. Карандаш улыбался от радости, Самоделкин прыгал от восторга. Какой Ой, какой кораблик! Вот обрадуется наш мальчик. Да, обрадуется. Нарядная лодка тоже подошла к причалу. Ребята, как лягушки, повыскакивали на берег, побежали туда, где стоял чудо-корабль. Но прутика среди них не было. Усатый дядя, похожий на моряка, постоял одиноко в своей лодке, подумал-подумал, махнул рукой, повесил на лодке небольшую табличку. Выходной день. Эка невидаль кораблик! Да не такое видывали, не в такие волны поплёвывали. Дяденька моряк, да? вы не встречали прутью? А на каком таком корабле служит ваш Прутя? А он разве служит? Он, он юный техник. Ах, юный техник. Если хотите поймать вашего Прутью, вступайте завтра на Весенний проспект. На Весенний проспект? Да, да, да. Ровно в полдень там начнется парад... юных техников а по набережной шел народ посмотреть на диковинный корабль мальчишки ну просто висели на каменных перилах легкой деревянный троп лестница был перекинут с берега на корабль по такой шаткой лесенке мог пройти конечно только бывалый моряк среди мальчишек бывалого моряка не оказалось а между тем кусачья клякса вела разбойников к тихой набережной по следам карандаша и самоделки. Что я вижу? Настоящий корабль! И фа-фой-ой-ой! Пушки! Настоящие пушки! Пушечки! Бамбушечки! Смотри! Морского пирата! Вы, балый варят, сразу видно! Дядя, вы настоящий капитан, да? Да-да, конечно, я капитан, капитан! А ну, давай мне дорогу! Скорей, на палубу! Ребята, со мной! Наконец-то я на корабле! «Мой корабль! Мой! <смех> Ура! Ура! Вира! Карамба!» Каждый настоящий морской разбойник всегда выкрикивает на корабле непонятные слова. Иначе какой же это морской разбойник? «Лево руля!» Правая руля! Карамба! Левая руля! Это браво! кто? Кто командует? Это кто еще командует, а? Левая руля! Правая А ну-ка отсюда! Браво! Нечего хлазеть! Брынь! Разойдись, народ! Не мешайте работать, граждане! Работать не мешайте! Взрослые пошли по своим делам, а мальчишек увели прибежавшие сюда мама и папы. Мальчишки шумели, показывая пальцами лапы. над переодетого красной шапочкой разбойник. Ещё наберут на корабль, а нас не берут! Не по-честному! По по Когда набережная опустела, морские разбойники подняли на корме пиратский флаг с косточками. Всем разбойникам нравится такой флаг. Мохнатый клякси Тоже понравились белые косточки. Мы разбойнички, души, губчики, Чики-брики, кораблоком вас. Если нам попадетесь, голубчики, Будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко нам вас, Ой, как жалко нам бедненьких вас. Мы разбойники, мы грабители, Нет на свете пиратов-лютей. Уважаемые Рабители, родители, прячьте, прячьте, прячьте скорее детей. Скорее детей. Но где же наши друзья? Веселый карандаш и мастер самоделки. Усатый дядя, похожий на моряка. Тот самый, который продавал заводные проходики, накормил карандаша и самоделкина вкусным обедом и с ними вместе пошел в метро. На длинной бегущей лесенке чудесенки, втроём они спустились в подземную станцию, вошли в голубой, длинный длинный поезд и начали кататься. На станции под названием Лесные ромашки усатый дядя, похожий на моряка, вышел пожав на прощание руки нашим друзьям. А Карандаш и Самоделкины побежали разглядывать подземный дворец. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши и подпрыгивали. Ой, красота. Ой какая красота! Мне тут очень нравится. Очень-очень все нравится. Я нарисую тут вот живые цветы на клумбах, живые пальмы с кокосовыми орехами, а -а с орехами, да, фонтаны с настоящими золотыми рыбками, павлину и попугаю. хе <режит> Да, я, я обязательно все это нарисую. Вот у меня кисточка, вот, хе-хе. Ой, где же они? О, в этом кармане краски. Так, рисуем сначала пальма. Молодой человек, молодой человек, да -да -да. не пачкайте стены. Сотрите немедленно, чтобы на моем дежурстве ничего подобного не было. Дорогая какая. Да. Надо рисовать ночью, когда никого не будет уходить. Правильно! Правильно! Будем рисовать ночью! Поэтому самоделками карандаш катались на метро до самой ночи. Они выбегали на каждой станции, садились на другой поезд, ехали неизвестно куда, совсем не подозревая, что где-то рядом за ними гонится, разыскивает их пронырливый разбойник Дырка. «Граждане, дальше поезд не пойдет. Метро закрывается. До свидания. Спокойной ночи!» Карандаш и Самоделкин вышли из вагона, тайком залезли под какую-то скамейку и негугу. На станции было темно, как вечером на маленькой городской улице. Лампочки погасли, горели только... Самые неяркие фонарики. Пора. Никого нет. Ой, как темно. Жуть! Ой. Не бойся. Это всего-навсего эхо. Пожалуйста, не бойся. Бойся! Это нас пугает. Не обращай внимания. Давай рисовать. Страшновато. Страшновато. Страшновато. Кто там? Ах, вам палец, голубчики. Вот вы где. Давненько, давненько я за вами бегаю. Руки вверх. Бежим. Карандашик. Бежи! Стой! Кому говорю, стой, стой! Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Бах! Бабах! Пуля попала в ночную лампочку Лампочка разлетелась на мелкие кусочки Стало почти совсем темно и очень страшно Куда же вы, ребята? А, куда же вы? Это стойте, ребята! Стойте, стойте! Вам говорят, куда же вы? Я же пошутил, же. Иди, короче, помер, стойте. А стой. Ой. Надо ежини. Ау! Ау! Это вообще они где? Я пошутил. Стойте. Привет к вам от капитана. Да стойте. Ну где мои? Ай. Эта дырка шагнула в сторону и упал с перона. Проклятие! Чураблю не уйдете! Я отдыхаю! Наши герои бежали всю короткую подземную ночь к следующей станции в черном туннеле, по которому днем так весело катились поезда. Где-то наверху, на земле, Рано утром подошёл к станции монтёр. Он вынул из кармана ключи и стал отпирать большие двери. Как раз в ту минуту, когда Самоделкин и Карандаш бежали по лесенке чудесеньки наверх, перескакивая со ступеньки на ступеньку. По ночам лесенки в метро сами не двигаются. Разбойник прыгал за ними, стараясь поймать кого-нибудь за ногу. Говорят, станция заперта, бежать некуда. Не спешите, не спешите, гордкие мальчишки. А то я запихаюсь. Ой, как устал. Ах, как мне вот жалко. Вдруг на станции стало светло-светло. Это монтёр включил свет. Неподвижная лесенка-чудесенка, на которой был разбойник, неожиданно побежала вниз. Какие глупые шутки! Хулиганство какое! Помогите! Остановите! Караул! Но лесенка-чудесенка понесла разбойника вниз, подальше от наших измученных друзей. Они вышли на улицу. В городе начинался новый хороший день. Вся улица была украшена разными флагами. На станции метро висел огромный плакат. «Ребята, в нашем городе сегодня большой праздник юных техников. Каждый мальчик и каждая девочка могут принять участие в празднике. Кто соберет больше металлического лома, тот станет победителем. Ровно в 12 часов... На Весеннем проспекте начнется парад юных техников. А через одну минуту после парада вручение наград победителям праздника. Игры, кино, веселые концерты. Вот. Видишь? Видишь, какой плакат? Мы найдем нашего мальчика Прутью. Да. Только давай посидим немножко, а то я э, устал. Правильно. Давай посидим. Ноги у меня тоже не железные. На дороге сидеть неудобно, поэтому карандаши самоделкин забрели в маленький, но густой сквер, залезли в кусты и легли на мягкую теплую траву. Ой, мне кажется, засыпаю. Я... Тоже. Но мы с тобой можем проспать весь парад. Можем. Надо стараться ни в коем случае Н не уснуть. Через полминутки Самоделкин и Карандаш крепко спали на мягкой траве. В эту минуту разбойник Дырка, злой, как побитая собака, вышел из метро. Ах, негодяйчики! Э, куда же вы сбежали, маленькие негодяйчики? Он стал разглядывать асфальт, но нигде не нашел никаких следов. первые утренние прохожие с удивлением смотрели на разбойника поэтому он поспешил улизнуть в кусты небольшого сквера под густыми деревьями на зеленой траве спали карандаш и самоделки вот они готовенькие лежат как на тарелочки ну На этот раз не проведете меня. Вы спите спейте, голубчики, спейте. Баньки, баньки. А ночь настанет, и я вас разбужу. Только вы не проснулись раньше времени. Буду им песенки петь колыбельные. Баньки, баньки. и волка съели, зайники. Ну, хи хи хи голубчики, спите! Банки-банки! Зайники послушай и медведя скушали! Представьте себе Представьте себе, и медведя скушали. В городе забили барабаны, заиграли серебряные трубы. На улицу вышли отряды мальчиков и девочек. С ними рядом ехали нарядные грузовики с надписями на боку для металла. Начался большой поход. Раскрылись окна в домах. На балконах появились принаряженные старушки. Эй, мне зайдите, ребята! А у вас чего? Чайник старый, он же не чинит царя. Хорошо, Давайте, чайник, давай. Давай. У меня самовар. Держи, ребята, я вам его на веревочке пущу. Пальчик, пальчик, ко мне зайди, ко мне, у меня корыто. А вот такая вот партина. Горожане сами выносили разные ненужные металлические предметы. Ребята складывали в грузовики дырявые сковородки, худые чайники, старые велосипедные колеса и многое-многое другое. На городской башне часы пробили 12 Большой оркестр заиграл веселую музыку. По весеннему проспекту, стройными рядами, пошли юные техники, юные мастера. Между ними шел маленький прутик, нарисованный мальчик. Ребята несли модели самолетов, ракет, спутников, кораблей, машин, комбайнов. Тысячи самых разных моделей. Горожане с балконов кричали «Ура!» и кидали цветы, все видели плакат, который нёс маленький прутик. «Во что бы то ни стало, найди кило металла!» А самоделкин и карандаш в это время спали, не видели прутика. Над городом полетели воздушные шарики, голубиные стаи. На площади, на высокую трибуну поднялись победители праздника. Три веселые девочки и три веселых мальчика. Им подарили велосипеды и фотоаппараты. «Ура! Ура!» – закричали все. В это время карандаш открыл глаза. «Ой, какой страшный сон мне!» Приснился. Это не сон. Мы в плену. В плену, в плену, голубчики. Не шуметь, а то полить буду. Биф-пап. И ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что же нам делать? Где наш прутик Он без нас пропадет. Праздники почему-то всегда проходят быстро. Наступил вечер. На улицах веселые горожане пели песни, танцевали, покупали мороженое, конфеты, шоколад. И в это время по самым тихим пустынным переулкам брели два печальных друга и один веселый разбойник с большим пистолетом. Самоделкин шел и все время думал, как спасти карандаша волшебного художника. Но пистолет, огромный пистолет, самый храбрый, самый сильный человек на свете, боится пистолета. Самоделкин тоже боялся. Они вышли на тихую набережную, к берегу реки, туда, где стоял трехмачтовый корабль-прутик. А что было дальше, я расскажу в следующий раз, если ты поможешь мне. Придумаешь, как спасти волшебного художника и железного человечка. Я надеюсь, что ты что-нибудь придумаешь и нарисуешь картинки про все, что придумал. До свидания.